Селия все всхлипывала, никак не могла прекратить. Простыня, насквозь мокрая, но слез уже не было. Хотела же, хотела его остановить, но не успела. Не успела? Или не решилась? Все равно. Теперь-то поздно, наверняка уехал, или еще хуже, едет в лабораторию и всем все расскажет. «Надо ему позвонить, надо срочно позвонить, пока не поздно!» Чуть не вслух повторяла Селия. И не звонила. Руки словно омертвели. Он взял препарат с собой. Выбросит в помойку. Никакого яда ведь там нет. Повторение истории с русскими отравителями в Солсбере ждать не приходится. Впрочем, все же вирус... Кто знает, как он мутирует?» Лучше вылить в кастрюлю с водой и долго кипятить. Или, чем черт не шутит, предъявит какой-нибудь комиссии как вещественное доказательство. Но это же вторая доза отца, его надежда и спасение. Ты не имеешь права вводить ему вторую дозу. Для него все просто. Есть правила, которым они обязаны следовать. Он же и вообразить не может, каково это видеть отца висящим на канате над пропастью. С каждым днем, какие усилия не предпринимай, канат становится все тоньше, пенька на твоих глазах перетирается, и ты понимаешь, что в один прекрасный день канат лопнет. Если отец не получит эту дозу, ему останется совсем немного. Она должна его спасти. Какой у нее выбор? Открыть дверь и с поклоном пригласить смерть войти? Как с бабушкой? Как с мамой?» Селия не могла поверить. «Как он мог уйти?» Они всю ночь занимались любовью, и она... «Господи, что за идиотка! Надо же было оставить пузырек на таком видном месте!» Но это же было еще до Дэвида. Она и подумать не могла, что какой-то мужчина будет принимать душ и шарить в аптечном шкафчике. Его взгляд. Какой мрачный у него сделался взгляд. Разочарование, брезгливость. Нет, Дэвид не простит. Она опозорила профессию, но у нее уже не было выбора. Она не могла позволить себе следовать правилам. Есть ли вообще какие-то правила для инстинкта дочерней любви? Селев встала. На ватных ногах дошла до ванны и сполоснула лицо. Привычный скрип тормозящего поезда метро почему-то заставил ее вздрогнуть. Вернулась в комнату, взяла телефон. Что сказать? Прости? Не уезжай? А если он уже уехал? На глаза опять навернулись слезы. Никогда в жизни она не была так счастлива, как в эти недели. Сумрак последних двух лет рассеялся. Жизнь вновь, а может быть, и впервые повернулась к ней светлой, радостной стороной. Как она может заново погрузиться в тьму? Оказывается, может. Теперь она потеряла обоих — и отца, и Дэвида. Опять металлический скрип вагонов метро. Поезд тронулся. Должно быть, на нем он и уехал. Куда? В госпиталь? В лабораторию поделиться открытием? Селия обессиленно опустилась на кровать и неизвестно, сколько времени просидела, уставившись в одну точку и не шевелясь.